Домой Антуан вернулся в три часа ночи, совершенно обессиленный, уже протрезвевший от утренней прохлады. Он ощущал себя эдаким подгулявшим молодым холостяком. Горе порою подбадривает и освежает, вызывая подобие эйфории. А в голове все звучало и звучал, кружился этот вальс. подъезда стоял Дианин Ройс. Антуан заметил машину издалека, но поборол искушение свернуть, подумав о несчастном шофёре, что вынужден был, засыпать от усталости, дожидаться, пока соблаговолит вернуться дружок мадам. Подойдя к автомобилю, Антуан открыл дверцу и подал Диане руку. Не проронив ни звука, та вышла из машины — Поджидая его, она успела несколько раз подкраситься, и теперь, когда расцвело, рот казался слишком ярким. Но из-за этого лицо ее, несмотря на притворное безразличие, казалось каким-то новым, молодым и растерянным. Диану и вправду терзали сомнения, правильно ли она поступила, среди ночи приехав разбираться с Антуаном. И не ошибку ли она сделала, полюбив его... Прежде тема ошибки звучала в фильме ее жизни постоянным, но приглушенным фоном, как музыка за кадром. Теперь же тема ошибки грохотала, точно там-там, жестоко и неумолимо. Как во сне Диана вышла из машины, опираясь на руку Антуана. Она из последних сил старалась сохранить непринужденный вид, чтобы еще чуть-чуть продлить роль любимой женщины, прежде чем вступить в новую, незнакомую и ужасную роль брошенной. Она отпустила шофера и улыбнулась ему напоследок заговорщицки, словно записала в последние бесценные свидетели своего счастья. «Я вам не помешала?» — спросила Диана через паузу у Антуана. Антуан покачал головой. Он повернул ключ в замке и пропустил ее вперед. Она всего второй раз была у него дома. Впервые вскоре после их знакомства. Тогда ей показалось забавным провести их первую ночь в доме этого неуклюжего и плохо одетого молодого человека. Затем она распахнула перед ним двери своей роскошной квартиры на улице Камбон. В тот раз его комната показалась ей жалкой и неуютной, но сейчас она отдала бы все на свете, чтобы спать на этой колченогой кровати и складывать одежду на этот убогий стул. Антуан прикрыл ставни, зажег красный ночник и провел ладонью по лицу. Щетина уже успела отрасти. Казалось, за эти несколько часов он похудел. Он был похож на бродягу. Когда у мужчин горе, они часто выглядят оборванцами. У Дианы вмиг вылетели из головы заготовленные слова. С момента его поспешного бегства она твердила себе «Он обязан со мной объясниться». Но что значит обязан? Как вообще можно было быть кому-то обязанным? С прямой спиной, с гордо поднятой головой, Диана присела на кровать. С каким удовольствием она бы вытянулась сейчас на ней и сказала, Антуан, мне просто хотелось увидеть вас, я беспокоилась. Я так устала, мне хочется спать, давайте ляжем. Но Антуан, выжидающий, остановился посреди комнаты. Было ясно, ему не терпится прояснить ситуацию, а это значит порвать с ней, сделать ей нестерпимо больно. — Вы слишком внезапно уехали, — произнесла Диана как можно спокойнее. — Приношу свои извинения, — ответил Антуан. Они говорили, как актеры на сцене. Он это сознавал и собирался силами, чтобы бросить банальную, но неизбежную реплику. «Между нами все кончено». В глубине души он надеялся, что она станет попрекать его, заговорит о Люсиле. Тогда бы на него накатил гнев, придал сил быть жестоким. Но у Дианы был такой нежный, такой кроткий вид, Она казалась почти испуганной, и он с ужасом подумал, как же плохо он ее знает, и даже пальцем не пошевелил, чтобы узнать получше. А вдруг он для нее больше, чем просто неутомимый любовник? Всегда он полагал, что ее привязывает к нему лишь удовлетворенная им чувственность или неудовлетворенное тщеславие, ибо так и не удалось ей подчинить его, как и всех прочих. А может, дело не только в этом? А вдруг Диана расплачется? Нет, немыслимо. Легенда о неуязвимой городе Диане так прочно укоренилась в Париже. Антуан слишком часто ее слышал. В эти минуты им еще не поздно было и в самом деле узнать друг друга получше. Но Диана достала из сумочки золотую пудреницу, принялась поправлять косметику. За этим жестом крылось отчаяние, но Антуан увидел в нем лишь признак холодности. И правда, раз меня не любит Люсиль, кто же может меня полюбить, подумал Антуан с присущим отчаянию и мазохизмом. Он закурил, резким усталым движением швырнул спичку в камин. Однако Диана приняла это за выражение скуки. Ей показалось, что ему не терпится от нее отделаться. Она задохнулась от ярости. Она забыла про Антуана, про свою любовь, и в эту секунду лишь одно клокотало в ней. Этот мальчишка посмел у всех на глазах бросить ее. Диану Мербель. Дрожащей рукой она взяла сигарету. Антуан поднес огонь. Сигарета неприятно горчила. Перед тем Диана слишком много курила. До нее вдруг дошло, что смутный, разноголосый шум, долетавший с улицы, это просто-напросто пение птиц. Птицы проснулись и радостно приветствовали первые лучи солнца, встающего над Парижем. Через несколько минут Диана взглянула на Антуана и спросила. «Могу ли я спросить о причине вашего бегства? Или это меня не касается?» «Можете», — ответил он. Он смотрел ей прямо в глаза. В уголках рта пролегла незнакомая ей складка. «Я люблю Люсиль». «Люсиль Сен-Леже». Добавил он, точно могла идти речь о какой-то иной люсили. Диана опустила глаза. Взгляд ее упал на сумочку. Сверху свежая царапина. Надо купить новую. Она смотрела на эту царапину, пытаясь думать только о ней и ни о чем больше. Где же я могла так ее зацепить? Диана затаилась, ожидая, что замершее сердце вновь начнет биться. Что наступит день, что хоть что-нибудь произойдет. Зазвонит телефон, взорвется атомная бомба, что, наконец, ее немой вопль перекроет уличный шум. Но ничего не происходило. Только птицы... Продолжали беспечно щебетать, и Их веселый гомон был невыносим. «Вот как, — сказала Диана, — Вы могли бы раньше мне сказать...» «Я сам этого не знал, — ответил Антуан. Я не был уверен. Мне казалось, я просто ревную, но теперь узнав, что она меня не любит, я очень несчастен. Он мог бы еще долго продолжать на эту тему. Впервые он говорил о Люсиле с кем-то подсторонним. Это доставляло ему болезненное наслаждение. С чисто мужским эгоизмом он не думал, каково это слушать Диане, особенно задело ее слово «ревную». «Вы ревновали?» — спросила она. «Но ревновать можно лишь то, чем обладаешь. Вы же сами много раз говорили». «Значит, вы были ее любовником». Он промолчал. Нараставший в Диане гнев заглушил ее страдания. Ей стало немного легче. «Вы ревновали к Блассан-Линьеру? Или у нее, кроме вас, еще любовники?» «Так ведь вам, мой бедный Антуан, не под силу содержать ее в одиночку, если это вас может утешить». «Не в этом дело», — сухо отрезал Антуан. Он ненавидел Диану, посмевшую судить о Алюсили, так же, как он сам несколько часов назад. Она не имеет права ее презирать. Теперь, когда он признался, Диане остается только уйти». Ему хочется остаться наедине с воспоминаниями об их последней встрече в Прекателан, о ее слезах. Почему же плакала Люсиль? Ей было больно? Или она все-таки любит его? — Ну и где же вы встречались? — Здесь? — будто издалека донесся голос Дианы. — Да, здесь, днем после обеда, — ответил Антуан. И он представил лицо Люсиле в мгновение любви, ее чудесное лицо, ее голос, все, что он потерял из-за собственной глупости и нетерпимости. Он был готов убить себя за это, не будет больше ее шагов на лестнице, не повторятся их вечера великолепные жаркие, все в красном и черном. На его лице отразилась такая тоска, что Диана вздрогнула. Я никогда и не думала, что вы меня любите по-настоящему, произнесла она. Но я полагала, что достойна хотя бы уважения. Боюсь, он бросил на нее непонимающий взгляд. Мужчина не может уважать любовницу, если не любит. Конечно, Диана многим его устраивала. Конечно, он испытывал к ней долю уважения, но инстинктивно в глубине души относился к ней, как к последней проститутке. Ведь она жила с ним, так и не потребовав слов любви, не сказав их сама. Слишком поздно она разглядела в золотистых глазах Антуана жестокую сентиментальную детскость, Которая не может обойтись Без слов, сцен и страстей Сдержанности, светский такт Ничто для молодых Диана знала, дай на волю своему гневу Начни умолять Антуана Он растеряется, но почувствует лишь брезгливость Он слишком привык к образу В каком видел ее все это время И не захочет он менять его За гордую осанку приходится дорого платить Но именно гордыня Гордость давали ей в это ужасное утро силы сидеть на краешке кровати с поднятой головой. Гордость, сделавшаяся непременной частью ее светского образа, столь привычная, что она перестала ее замечать. Гордость стала самым надежным союзником, гордость стала ее опорой в эту горькую минуту. Диана с удивлением обнаружила, что именно гордость, сокровище, о котором она не думала, которым почти не пользовалась, именно она спасает ее от самого худшего, а противить себе самой. Стараясь говорить ровным голосом, Диана спросила, «А зачем вы сейчас мне все рассказали? Вы ведь могли еще долго скрывать, я ни о чем не догадывалась. Вернее, отказалась от своих подозрений». «Я, наверное, сейчас слишком несчастен, чтобы лгать», — ответил Антуан. «Но он мог бы лгать Диане всю ночь, утешать, уверять, если б знал, что завтра... Увидит Люсиль, что она его любит. Когда человек счастлив, для него нет ничего невозможного. И теперь он понял Люсиль, то, почему она так легко, так охотно шла на обман. А он-то еще упрекал ее, но поздно, слишком поздно все это до него дошло. Он смертельно ее ранил, она не захочет его видеть. А какого черта здесь делает эта чужая женщина? Когда же она наконец уйдет? Диана прочла его взгляд и нанесла удар вслепую. — А как же Сара? — вкрадчиво спросила она. — Теперь она и для вас умерла? Он промолчал. Его душила ярость. Диана это устраивало больше, чем равнодушное, почти дружеское выражение, лежавшее у него на лице минуту назад. Ей хотелось дойти до предела, до отчуждения, злобы, с языка рвались слова, которых не прощают. Так ей было легче. «Вам лучше уйти», — наконец выговорил он. «Мне бы не хотелось расставаться с вами врагами». Вы всегда были ко мне очень добры. Я никому никогда не была добра, — отчеканила Диана. Мне было просто приятно проводить с вами время. В определенных обстоятельствах. Только и всего. Отчеканила она. Она держалась очень прямо твердо смотрела ему в лицо. Ему и в голову не могло прийти, что появись на его лице хоть тень раскаяния, сожаления. Она бы рухнула в его объятия, заливаясь слезами, но он ничуть не жалел о разрыве. И она лишь протянула руку для поцелуя. Он машинально над ней склонился, когда он выпрямился. Выражение муки, промелькнувшее по ее лицу при виде этого светловолосого затылка, в последний раз склоненного над ее рукой, уже исчезло. Она прошептала «Прощайте», стукнулась, выходя о косяк и шагнула на лестницу. Антуан жил на четвертом этаже, но только на площадке второго Диана остановилась и дала волю слезам, уткнувшись своим прекрасным лицом в грязную влажную стену. Две недели Антуан жил отшельником. Он много бродил по Парижу, ни с кем не общался. Его не удивляло, что при встрече знакомые из числа приятелей Дианы делают вид, что его не узнают. Он знал правила игры. Диана вела его в чуждый ему круг. Порвав с нею, он автоматически из него выбывает. Ему даже показалось излишним, что Клэр, столкнувшись с ним как-то вечером, соблаговолила обратить на него внимание. Она сообщила, что Шарль с Люсильо уехали отдыхать в Сент-Тропес. Она воспринимала как должное, что Антуан ничего об этом не знает. По ее понятиям было очевидным, что, расставшись с одной женщиной, он автоматически теряет другую из их круга. Его это немного развеселило, хотя в тот период ему редко хотелось смеяться. Его преследовал отрывок из Аполинера. По моему прекрасному Парижу, брожу, где нету смысла умирать. Рычащие автобусов стада. Он не помнил, как дальше, да не искал. Париж был прекрасен. Прекрасен надрывной, синей, щемящей красотой. Антуан тоже не видел смысла здесь умирать. Он хотел жить. Все, что не делается, все к лучшему». Люсиль на Средиземноморском берегу. Но она же говорила, что обожает море. Наверное, снова счастлива. Она же создана для счастья. Может быть, даже изменяет Шарлю с каким-нибудь местным красавцем. А Диана повсюду появлялась с молодым кубинским дипломатом. Антуан видел в газете снимок этой парочки на премьере балета. Сам он много читал. А по ночам все чаще думал о Люсиле. Он в бессильной ярости метался по постели. Случилось непоправимое, надеяться не на что. Память не в силах была отыскать ни единой зацепки дающей надежды. Зато она неумолимо являла лицо Люсиле. Лицо, озаренное страстью, воспоминания не давали покоя, мучили и опустошали его. Да правда ли, что им было вместе так хорошо? О себе Антуан твердо знал, что ему никогда и ни с кем не изведать такого блаженства, как с Люсилью. Но он не мог поверить, что стал ей настолько же необходим. Иногда он вспоминал ее встревоженное лицо в тот вечер, когда она опоздала на коктейль. Вновь и вновь он слышал ее голос. «Ты знаешь, я люблю тебя по-настоящему». Антуан понял, что он познавал лишь тело Люсилии, совсем не думал о человеке. Овладев ею физически, не коснулся ее души. Да, они вместе смеялись, а смех — верный спутник любви, верный, но не единственный. Он понимал это особенно ясно, вспоминая ее слезы в Прекателан. Чтобы мужчина и женщина полюбили друг друга, недостаточно вместе смеяться — Надо еще заставлять друг друга страдать. Вряд ли Люсиль с ним согласилась бы, но поздно об этом уже думать. Она ушла. Мысленно Антуан вновь и вновь затевал с нею этот спор. Он прерывал его и снова спорил. Он то резко вскакивал с места, то останавливался, как вкопанный посреди улицы. Это был заколдованный круг.